Второе. Бывая прежде, в Скаярске Артем останавливался либо в гостинице, либо в общежитии обкома. Марина всякий раз зазывала брата к себе, но жила она далеко от центра, и Артем, обремененный хлоптами и разговорами в областных организациях, ценил каждую минуту пребывания в городе и редко пользовался гостеприимством сестры. Теперь ни в гостинице, ни в общежитии надобности не было. В Искоярске, неподалеку от обкома, жил Максим. Артем любил бывать с Максимом. Сотни самых различных тем и вопросов находилось у него для бесед с братом. Но сейчас его влекло к Максиму прежде всего одно практическое соображение. Артему хотелось, чтобы Максим прочитал его доклад. Поздно вечером братья сидели за столом, пили чай. В квартире было тихо и пусто, братья были одни. После отъезда в экспедицию Ансти и Федоны дети жили в лагере. Доклад-то тебе, Артем, обстоятельный получился, сказал Максим, Посматривает он на брата, то на коричневую папку, лежавшую на столе. В нее были вложены семьдесят страниц, напечатанных на машинке отчетного доклада райкома. С большой ответственностью подошли мы к этому делу. И Артём Артем был доволен, что Максим одобрит отнес к его докладу. И весь преобразился, стал веселее и разговорчивее. Готовили мы доклад коллективно, много раз перерабатывали, потом обсуждали на расширенном плену райкома. Продолжал рассказывать Артем. Когда стало известно, что пленум обком будет слушать наш отчет, собрал я районный актив и говорю, вот, братцы, что редко, очень редко мы анализируем свою работу. Теперь возник для этого прямой повод. Давайте посмотрим, что мы тут в -Юлье наработали. Не задаром ли хлеб едим у государства? Ну, сам видел, какие цифры, привожу я в докладе». Цифровые материалы у тебя показательный», — заметил Максим, но Артем перебил его. «По урожайности льна, все годы идем первыми в области. По зерновым уступаем лишь Батуринскому району. Фонд восстановления разрушенных фашистскими оккупантами областей мы дали и зерно, и скота, и пушнины в два раза больше, чем соседний район. — Это все правильно, — опять повторил Максим, но Артем, не слушая, его продолжал. — Вот возьми опять же рост партийных рядов. За счет кого мы росли? Лучшие люди колхозов и фронтовики, пришедшие из огня боев, вот ушел у нас партию. Ты знаешь, Максим, когда живешь в районе, безостановочно кипишь, в котле никак не удается подняться над текучкой и подумать, а какой результат твоих усилий? Не впустую ли ты тратишь время и энергию, и вот когда удается это сделать то отрадно знать, что, как ни трудно нам, черт мы идем вперед. — Это все правильно, — опять повторил Максим, намереваясь добавить что-то еще, но Артем снова перебил его. — Конечно, недостатков у нас много. Я прямо говорю о них в докладе. Ты читал это место? — Я все прочитал. От первой строки. Ты последний. — Самокритика у тебя достаточно. Но не об этом, Артем, я хочу сказать. Артем поднял голову, и В глазах его появилось беспокойство. Что ж я мог такое там упустить? Максим заметил тревогу брата и поспешно сказал. Доклад тебе всесторонний. Все в нем охвачено, обо всем упомянуто. И сельское хозяйство, и промыслы, и народное образование, и культурно просветительные работа, и партийное просвещение. Все это есть. А вот чего нет необходимой глубины анализа. — Поздно углублять, — понуро с усмешкой заметил Артем. — Конечно, поздно. — Но мне просто захотелось поделиться с тобой своими мыслями. Максим взглянул на брата в упор, опустил глаза, подумал, неужели он может обидеться. — Ты говори, говори, Максюша, нет, наука. Артем посмотрел в глаза Максиму, и тот понял, что старший брат хочет быть искренним в разговоре. Но что-то мешает ему. Привык районт, сжился с ним. Все, чтоб не говорили о районе, воспринимает как разговор о своих личных свойствах, отметил про себя Максим. Видишь ли? В чем дело? сказал он спокойно. Своим докладом ты должен чему-то научить плену обкома. А у тебя итоги подведены, а выводов нет. Вот ты приводишь интересные цифры по урожайности льна. Какие же отсюда выводы вытекают, Может быть... В связи с тем, что лен так круто поднимает состояние колхозов, надо решительно пересмотреть планирование посевного клина. И не только по Притаежному району, но и в целом по области, или, на крайний случай, по группе северных районов. Дальше. Ты приводишь показательные данные роста денежных доходов колхозов от охотничьего рыболовного промысла. Ну, а выводы какие? И ты учти, что Притаежный район во многом характерен для всей Воскоярской области. Москоярская область не одинока в стране, в ней много общего с другими областями – Сибири, Дальнего Востока, и Урала, и Европейского Севера. А и значит, что ты своим докладом должен обогатить и обком партии, и Центральный комитет. Короче говоря, на примере одного района ты имеешь возможность поставить общие вопросы политики партии. «Ну, Максим, ты истинно философ», – засмеялся Артем. «Если обо всем этом говорить, четырех часов будет мало» а мне Ефремов сразу сказал, «Имей в виду больше одного часа и тридцати минут, доклад не дадим». «Нет, нет, ты выслушай меня до конца!» Максим приподнял руку, как попрося брата повременить своими возражениями. «Давай, давай, говори», — торопливо произнес Артем, втягивая голову в плечи, принимая покорную и жалкую позу. «Доклад твой сильно перегружен фактами и примерами. В нем ты называешь десятки лучших людей района. Это необходимо, и все-таки...» А о людях у тебя говорится мало. Они даны у тебя только в одной плоскости, как производители материальных ценностей. А почему же ты умалчиваешь о другой, не менее важной стороне жизни людей, об их духовном облике, об их думах, чувствах, мечтах? Конечно, цифры высокой производительности труда характеризуют в какой-то степени людей, но, по-моему, не настолько, чтобы сказать о них больше было нечего. По моим представлениям, дело складывается как раз наоборот. Если у человека в нашем обществе высокая производительность труда, то и внутренний духовный облик его наиболее содержательный и сложный. Вспомни хотя бы Дегова. Его трудолюбие и новаторство проистекают не от духовной щиты, а наоборот от богатства его интересов, запросов. Но даже я о Дегове, ты -то говоришь, только при помощи процентов. А он, между прочим, имеет свои взгляды на многие крупные вопросы нашей современности. Я вспомнил твой рассказ о его рассуждениях по поводу больших семей при коммунизме. Почему ты считаешь, что это неинтересно плену Мобком? Этот вопрос глубоко теоретический. И то, что он занимает всерьез простого человека, немаловажная черта нашего времени. Умалчиваешь ты в докладе о прямой инициативе простых людей, направленной на развитие района. Я вот припоминаю лесообъездщика Чернышова. Помнишь его предложение об использовании лесов? Мне кажется, что таким фактам нельзя не придавать значения. Не знаю, как ты думаешь, а я вижу в этом народные помыслы, чаяние людей, которым надо чутко прислушиваться. Максим отодвинул стакан с недобитым чаем, поднялся со стула. Ему хотелось походить. Так лучше и свободнее думалось. Видишь ли... «Какое дело, Артем?» — продолжал Максим, то отступая от стола, то вновь приближаясь к нему. «Я не настолько наивен, чтобы предполагать, что каждое предложение или высказывание, или дума колхозника, рабочего, интеллигента, содержит в себе готовое решение сложных вопросов развития нашей жизни. Не так все просто на деле. Но вместе с этим я совершенно твердо убежден». Сумми эти высказывания людей часто выражают обобщение народного опыта и народной интуиции. Это познание легко дается. И заметь, народный опыт и народную интуицию ничто не заменит. Ни книга, ни наука, хотя они сами отчасти выразители этого. Я говорю о народном духе. Партия многому учит народ, но она прежде всего и учится у него. Мне жаль, что ты в своем докладе как-то совсем обошел вот эту сторону жизни. Если бы коснулось меня, я бы постарался выдвинуть это на первый план. — Ну и надавали бы тебе за это, — воскликнул Артем и тоже встал. Теперь братья стояли. Артем в позе разгоряченного спорочка, Максим в позе заинтересованного слушателя. — Вот был у меня однажды на совещании секретарей райкома в такой случай, — заговорил Артем, волнуясь, даже краснеет это уволнение. — Докладывали секретарей райкомов о ходе подготовки к выборам Верховный Совет СССР. Выступил с сообщение моя. За неделю до этого совещания объездил я весь район, побывал на многих собраниях, беседовал и с мужчинами, и с женщинами, с молодыми и старыми. Много скопилось у меня живых и интересных людей. И вот на этом совещании начал рассказывать о своих впечатлениях. Вдруг Ефремов прерывает меня и говорит Ты что же, строгов, по босенке минуешь отделаться? Ты нам о главном скажи, как ход подготовки к выборам в Верховный Совет содействует проведению зимовки скота в колхозах. Давай я на ходу перестраивать речь. Вижу, Ефремов злится, а он — первый секретарь обкома. Скажу тебе, много значит в нашей жизни. Поживешь, сам увидишь. Артем грустно смеялся и, усаживаясь на прежнее место, с дружелюбной ноткой заключил. — Нет, братец мой, философские поиски обобщения — это... Удел работников областного масштаба. А с нашего брата районщика требуют только конкретное. Мы, секретари райкомов, и сами к этому привыкли. Иной раз и хочется на том же пленном обкома поразговаривать на общие темы. Потренировать мозг ведь живешь, наблюдаешь, думаешь. А не приходится. У нас особенно председатель обл. исполкома, большой любитель конкретно. Не прикрывайтесь общими фразами, говорите конкретно. Каков удой на одну фуражную корову? Какова выработка на один условный трактор в переводе на мягкую пахоту? Артем артистически изобразил начальственный скрипотцой голос председателя областного полкома Соломина, хорошо знакомый Максиму по речам на заседаниях и разговорам по телефону. — Ах, здорово ты его копируешь! — весело усмеялся Максим, вытирая платком вспотевшее лицо. Артем смотрел на брата с усмешкой и думал о нем, погоди, поработаешь вот с годок и сам начнешь с района в процентики требовать. — Я тебе вот что скажу, Максим. После долгого молчания сказал Артем, расстегивая свой полуоенный китель. — Конечно, наш Соломин временами грубоват. — А все-таки он прав. Цифра — она лучший показатель положения вещей. Многое в ней брать свой скрыто. Я вот недавно перечитывал некоторые статьи Ильича, посвященные экономике древолюционного крестьянства хозяйства. Любил же он опираться на цифры. «Да я не против цифр. Более того, я решительно за них!» — воскликнул Максим. Он подошел к своему столу, опустился на него и, вытянув руки чуть не весь стол, принялся убеждать Артема. «Ты вот говоришь, что Ильич любил цифры. Это верно». «Но Ленин не просто приводил цифры». Он показывал, что скрыто за ними. Опираясь на отдельные примеры положения крестьян той или иной губернии, он умел делать выводы о важнейших явлениях в политической и экономической жизни огромного государства. А у тебя иначе. Ты приводишь цифру только с одной целью — выполнили, не выполнили. А чтобы докопаться до истины, надо показать то, самое, о чем ты сейчас сказал. Что же скрыто за каждой цифрой? Думаю, при этом... Ты ни за что не обойдешься без глубокого анализа настроений людей, их интересов, побуждений. Вот этот как раз и не хватает твоему докладу. — Я рассчитываю, что мой доклад пополнит бригада обкома. Снова помночнев сказал Артем, наклоняя свою сидящую голову над блюдцем с густым парящимся чаем. — Бригада, конечно, выступит, но мне хотелось, чтобы ты сам кое-что поправил в докладе. — Посмотрю, ночью посмотрю, — торопливо произнес Артем. Максим понял, что брат устал от этого разговора и поспешил закончить его. — Да, я совершенно забыл отдать тебе подарок из Москвы. Максим встал и вышел в соседнюю комнату. И Артем отодвинул блюдце, выпрямился с любопытством и напряжением, ждал возвращения Максима. Брат вернулся с коробкой в руках. — Видел, что я тебе привез? Засмеялся Максим и, шутливо, покрутив рукой над коробкой, снял с нее крышку. В коробке на белой вате лежал набор блесен. Блёсны были сделаны из жёлтой и красной меди и из латуни. Новенькие, не успевшие еще потускнеть от времени, они блестели и переливались, как драгоценности. Артем с детства увлекался охотой, но с возрастом, когда стали от долгой ходьбы поваливать ноги, он отдался рыбалке. Дни и ночи напролет мог сидеть Артем с удочками где-нибудь под кустом черемухи на крутом заросшем бурьяном берегу тихого омута. Ну и уважил! Вот это да! Ну, спасибо тебе, Максюша! И Артем принял коробку от Максима, бережно поставил ее на стол, продолжая смотреть на на восхищенными глазами.